Глава одиннадцатая Неубедительно! Как бы всё племя Паркеров не твердило друг другу, никакие их утверждения не могли сделать более счастливой катастрофу, что семья из Сурея и семья из Кэмберуэлла была одной и той же семьёй. Богатые вест-индийцы и пансион благородных девиц все приехали в Сэндитон в тех двух почтовых колясках. Та миссис Гриффитс, которая, по словам ее подруги миссис Дарлинг, колебалась, ехать ли ей, кому поездка была не по силам, оказалась той самой миссис Гриффитс, чьи планы в тот же самый период были, в другом изложении, полностью обдуманы и которая не страшилась никаких трудностей. Все несоответствия в сообщениях о миссис Гриффитс вполне можно было поставить на счет тщеславию, неосведомленности и промахом всех, вовлеченных в это дело бдительностью и предусмотрительностью мисс Дианы Паркер». Её ближайшие подруги по необходимости должны были отличаться той же назойливой настырностью, что и она сама, а писем, пересказов и весточек вполне хватало, чтобы представить всё точно наоборот. Мисс Диана, вероятно, ощущала некоторую неловкость, когда была вынуждена признать свою ошибку. Длинное путешествие из Гэмпшира абсолютно зазря, разочарованный брат, дорогостоящий дом, оказавшийся на неделю, нанятым ею. Всё это должно было занимать её мысли, но хуже всего, разумеется, должно было быть ощущение, что она менее проницательна и непогрешима, чем себя считала. Однако всё это как будто тяготило её совсем недолго. Тех, с кем можно было разделить стыд и позор, нашлось предостаточно. И когда она определила доли миссис Дарлинг, мисс Кэпер, Фанни Нойс, миссис Шарль Дюпи, на её долю остался сущий пустяк. Во всяком случае, на следующее утро все видели, как она ходила с миссис Гриффитс в поисках жилья для той. Миссис гриффиц оказалась дамой самого благородного воспитания и поддерживала себя, принимая в свой пансион юных барышень, которые либо нуждались в учителях для завершения своего образования, либо в крови для начала своих выездов. Под её опекой были не только те три, с которыми она приехала в Сэндитон, но и другие, в этот момент отсутствующие. Из этих трёх, да и всех остальных тоже, мисс Лэмп, бесспорно, вне всяких сравнений, была самой важной и бесценной так как платила в соответствии со своим богатством. Лет семнадцати наполовину мулатка, зябкая и хрупкая, с собственной горничной. Ей предназначалась лучшая комната, а также главенствующее место во всех планах миссис Гриффитс. А остальные барышни, две мисс Боффорд, были именно такими юными девицами, каких можно увидеть по меньшей мере в одной семье из трех по всему королевству. Недурной цвет лица, округлые фигуры, прямая осанка и самоуверенный вид. Они были светски отполированы и очень невежественны, деля своё время между занятиями, долженствующими вызывать восхищение, и теми трудами и плодами изобретательности, помогавшими им одеваться в стиле, что иначе было бы им не по карману. Они одни из первых следовали всем изменениям моды, и всё это ради того, чтобы пленить какого-нибудь мужчину, более состоятельного, чем они. Миссис Гриффитс избрала такое маленькое уединённое местечко, как Сэндитон, ради мисс Лэмп. А обе мисс Боффорд, хотя натурально предпочли бы что угодно малости и уединённости, на протяжении весны были втянуты в неизбежные расходы на шесть новых платьев каждой для трёхдневного визита, и им пришлось обходиться с Эндитоном, пока их обстоятельства не поправятся. Там, взяв на прокат арфу для одной и купив другую бумагу для рисования, а также со всеми нарядами уже в их распоряжении, они намеревались быть очень экономными, очень элегантными и жить в уединении. Хотя обе мисс Боффорд уповали на похвалы и пленения всех, кто будет прогуливаться там, куда достигают звуки инструмента старшей, Мисс Желетиция уповала на любопытство и восхищение всех, кто окажется поблизости, пока она будет делать наброски. И обе утешались намерением выглядеть самыми модными барышнями тут. Рекомендация миссис Гриффитс, мисс Диане Паркер, немедленно обеспечила им знакомство с владельцем Трафальгархауса и его семьей, а также с Денхамами. Так что обе мисс Боффорд вскоре были вполне удовлетворены кругом, в котором они вращались в Сэндитоне, если употребить надлежащую фразу, поскольку теперь всем положено вращаться в кругу, и преобладанием этого вращательного движения, пожалуй, можно объяснить пустоголовость и фальшивые шаги многих и многих. У леди Денхэм были другие причины нанести визит миссис Гриффитс, кроме оказания любезности Паркерам. Мисс Лэмп была той очень молодой барышней, болезненной и богатой, которая ей требовалась, и она завязала это знакомство ради сэра Эдварда и ради своих удойных ослиц. Вопрос о том, как это может обернуться с баронетом, пока оставался открытым, но что до ослиц, Они очень скоро убедились, что ее расчеты на прибыль останутся тщетными. Миссис Гриффитс не разрешала мисс Лэмп даже малейшего симптома недугов или упадка сил, при которых ослинное молоко могло бы принести облегчение. Мисс Лэмп находится под постоянным наблюдением опытного врача, и они свято выполняют все его предписания. И за исключением тонизирующих пилюль, собственности ее двоюродного брата, Миссис Гриффитс никогда ни на йоту не отклонялась от полученных медицинских указаний. Угловой дом террасы был тем, в котором мисс Диана Паркер имела удовольствие выдворить своих новых друзей. И учитывая, что его фасад выходил на излюбленное место отдыха посетителей Сэндитона, а из боковых окон было видно всё происходящее в отеле, найти более удобный приют для уединения обеих мисс Боффорд было бы невозможно. И потому... Задолго до того, как обзавестись арфой и бумагой для рисования, они, часто появляясь в низком окне верхнего этажа, чтобы закрыть ставни или открыть ставни, чтобы установить цветочный горшок на балконе или посмотреть в подзорную трубу, неизвестно на что, сумели заставить много глаз обратиться вверх и соблазнить многих взирающих воззриться еще раз. Крохотная новинка — производит большой эффект в таком маленьком местечке. И мисс Боффорд, хотя обе были бы ничем в Брайтоне, не могли выдвориться тут и не привлечь к себе внимания. И даже мистер Артур Паркер, хотя и мало склонный к излишним усилиям, Всегда на пути к брату покидал террасу мимо углового дома ради взгляда на обеих мисс Боффорт, хотя это добавляло лишнюю четверть мили дороги и две лишние ступеньки при подъеме на холм. Глава двенадцатая. Шарлотта прожила в Сэндитоне десять дней так и не побывав в Сэндитон-хаусе. Все попытки нанести визит леди Денхэм предотвращались встречи с ней. Однако теперь его предстояло безоговорочно нанести в более ранний час со всей почтительностью к леди Денхэм и возможностью Шарлотты поразвлечься. «И если представится случай, любовь моя», — сказал мистер Паркер, который не намеревался сопровождать их, Полагаю, вам следует упомянуть бедных муллинсов и выяснить отношение ее милости к подписке для них. Я не сторонник благотворительных подписок на курортах, своего рода налог на всех приезжих. Однако, поскольку их нужда крайне велика, и я вчера почти обещал несчастной женщине что-то сделать для нее, то, полагаю, нам следует заняться подпиской, и чем раньше, тем лучше. А имя леди Денхэм, возглавляющее список, «Просто необходимо для зачина. Вы не против поговорить с ней об этом, Мэри?» «Я сделаю всё, что вы мне скажете», — ответила его жена. «Но вы сами сделаете это куда лучше. Я не найду, что сказать». «Моя дорогая Мэри!» — воскликнул он. «Просто невозможно, чтобы вы не нашлись. Ничего не может быть проще». «Вам достаточно лишь описать нынешнее тяжкое положение этого семейства, их мольбу ко мне о помощи и мою готовность открыть маленькую подписку, если она даст свое одобрение». «Ничего легче быть не может», — воскликнула мисс Диана Паркер, которая как раз навестила их. Всё сказано и сделано быстрее, чем ваш разговор об этом. И, Мэри, когда ты коснёшься темы подписки, я буду очень тебе благодарна, если ты упомянешь Леди Денхем про очень печальный случай, описанный мне наитрогательнейшим образом». «В Устершире есть бедная женщина, в которой некоторые мои друзья принимают живейшее участие, и я взялась собрать для нее все, что сумею. Если ты упомянешь это обстоятельство леди Денхэм, а леди Денхэм может пожертвовать, если ее атаковать должным образом. По-моему, она из тех, кто, развязав шнурок своего кошелька, охотно расщедрится на 10 гений, а не только на 5». А потому, если ты найдешь ее в щедром настроении, так упомяни еще одно благотворительное начинание, которое я и еще некоторые принимаю близко к сердцу — учреждение благотворительной кассы в Бертон-он-Тренте. И еще семья бедняги, которого повесили в Йорке после прошлого выездного суда. Хотя мы сумели собрать сумму, какую наметили для них, все же, если ты сумеешь выжать из нее гинею для них, так почему бы не попробовать? «Моя дорогая Диана!» — воскликнула миссис Паркер. «Мне столь же немыслимо упомянуть всё это леди Денхэм, как попытаться летать!» «В чём же трудность? Жаль, я не могу пойти с тобой сама, но через пять минут я должна быть у миссис Гриффитс, чтобы убедить мисс Лэмп окунуться в первый раз. Она до того перепугана, бедняжка, что я обещала прийти и подбодрить её и сесть с ней в купальную повозку, если она захочет». А потом я должна поспешить домой, так как в час Сьюзан предстоят пиявки, а это займет три часа. Вот почему у меня нет ни единой свободной минуты. К тому же, говоря между нами, мне самой сейчас следовало бы лежать в постели, ведь я еле держусь на ногах. И когда с пиявками будет покончено, думается, мы обе вернемся в наши комнаты до конца дня. Мне очень жаль слышать это, но в таком случае, надеюсь, Артур навестит нас. Если Артур послушает моего совета, он тоже ляжет в постель. Ведь если он останется на ногах один, то наверняка съест и выпьет больше, чем ему полезно. Но ты видишь, Мэри, мне никак невозможно пойти с тобой к леди Дэнфем». «Впрочем, Мэри, я подумал и решил не затруднять вас разговором о муллинсах. Я сам найду случай поговорить с леди Дэнфем. Я знаю, как вас тяготят мысли о делах, требующих неотложных мер». Поскольку он отказался от своей просьбы, его сестра уже не могла настаивать на своих, что и было его целью, поскольку он понимал всю их неприличность и неблагоприятную тень, какую они бросят на его более достойный замысел. Миссис Паркер в восторге от отмены этого поручения счастливо направилась со своей приятельницей и своей дочуркой в Сэндитон-хаус. Утро выдалось душным и туманным. И когда они добрались до вершины, то некоторое время никак не могли разглядеть, что за экипаж поднимается по косогору. Он казался то двуколкой, то фейтоном, то запряжённым одной лошадью, то четвернёй. И как раз когда они склонялись в пользу упряжки цугом, юные глазки маленькой Мэри разглядели кучера, и она сообщила «Это дядя Сидни! Мама, правда, правда!» Так оно и оказалось. Мистер Сидни Паркер, везущий своего слугу в весьма элегантном экипаже, тут же поравнялся с ними, и все они остановились на несколько минут. Обхождение Паркеров друг с другом не оставляло желать ничего лучшего, так что встреча Сидни с невесткой была очень дружеской. Она ни на секунду не усомнилась, что он направляется в трафальгар Трафальгархаус. Это, однако, оказалось не так. Он едет из Истбурна, намереваясь два-три дня, уж как получится, провести в Сэндитоне, но остановится в отеле, где к нему присоединятся два-три друга. В остальном — обычные вопросы и ответы, ласковые шутки с маленькой Мэри и очень учтивый поклон и комплимент по адресу мисс Хейвуд, когда их представили друг другу, после чего они расстались до встречи через пару часов. Сидни Паркеру было лет 27-28. Настоящий красавец, изящная непринуждённость манер и очень живое лицо. Эта неожиданная встреча дала пищу для очень приятного разговора. Миссис Паркер говорила о том, как обрадуется её муж, и смаковала пользу, которую принесёт Сэндитону приезд Сидни. Дорога к Сэндитонхаусу была широкой, красивой, обсаженной деревьями и пролегала среди лугов. Через четверть мили она привела их ко вторым воротам в парк, который, хотя и небольшой, обладал всей красотой и респектабельностью, какие могут придавать величественные деревья. Въездные ворота находились у самого угла ограды, так близко к границе парка, что внешняя ограда словно надвигалась на дорогу, но затем угол здесь и изгиб там отодвинули их на более удобное расстояние. Ограда представляла собой надлежащую парковую решётку в превосходном состоянии, и почти всюду ей следовали купы прекрасных вязов и ряды старых тёрнов. Почти всюду! Приходится добавить, так как были и пустые промежутки. шарлота едва не миновали ограду, заметила что-то белое и женственное по ту ее сторону и тотчас вспомнила про мисс Брэритон. Шагнув к решетке, она увидела совершенно ясно, туману вопреки, мисс Брэритон, которая сидела довольно близко от нее над склоном, продолжающимся за решёткой, где её огибала узкая тропинка. Мисс Брэрритон сидела словно бы с невозмутимым спокойствием, а рядом с ней сидел сэр Эдвард Денхэм. Они сидели так близко друг к другу, поглощённые тихим разговором, что Шарлотта тотчас отступила и не произнесла ни слова, ничего другого ей не оставалось. Их целью, несомненно, было уединение и это не могло не вызвать у неё тревоги за Клару, однако положение той нельзя было судить излишне строго. Шарлотта рада была убедиться, что миссис Паркер ничего не заметила. Не будь Шарлотта значительно выше её ростом, белые ленты мисс Брэрритон не попали в поле зрения её более наблюдательных глаз — Какие бы моральные размышления не вызвало это зрелище этого вот, это, тет это, это, тета Шарлотта не могла не задуматься о чрезвычайных трудностях, которые должны были преодолевать тайные влюблённые, чтобы находить надёжное место для украденных минут свидания. Вероятно, они полагали, что тут находятся в полной безопасности от непрошенных глаз. Перед ними открытый лук, крутой склон и решётка у них за спиной. Место, где, возможно, никогда не ступала нога человека, и густой туман в помощь. Но она же увидела их здесь. Им действительно приходилось нелегко. Дом был большим и красивым. Дверем открыли два лакея. На всём лежал отпечаток безупречного порядка и благоустроенности. Леди Денхэм гордилась щедрыми тратами на содержание своего дома и извлекало большое удовольствие из великолепия своего образа жизни. Их проводили в гостиную красивых пропорций и красиво обставленную, хотя мебель была не новой и только поддерживалась в безупречном состоянии. Леди Денхэм там не оказалась. У Шарлотты было время оглядеться и услышать от миссис Паркер, что помещенный над каминной полкой портрет дородного джентльмена во весь рост, сразу же привлекший её внимание, — это портрет сэра Генри Денхема, и что одна из миниатюр в другой части гостиной, почти незаметная, изображает мистера холлиса Бедный мистер холлис Невозможно было не почувствовать, что с ним обошлись безжалостно, вынудив отодвинуться в тень в его собственном доме и видеть, что лучшее место у огня постоянно занимает сэр Генри Денхэм.